Часть третья. Никому не известно, как в сущности отнесся викарий к гигантским дождевым грибам, хотя первый же, по-видимому, и открыл их. Грибы эти росли на некотором расстоянии друг от друга вдоль той тропинки, по которой пришла мисс Скинна, как раз за окольцами поселка. А по той же тропинке гулял ежедневно и викарий. Всех необыкновенных грибов было ровно тридцать. Викарий, кажется, осмотрел каждый из них в отдельности. Большинство проскнул палкой, иные оказались проснутыми дважды. Один из них он попробовал смерить обхватом, но гриб лопнул в его объятиях. Описывая многим лицам гигантские грибы, Викарий отзывался о них с некоторым удивлением и рассказывал при этом всем известную историю о том, как растущие грибы выворотили где-то каменную мостовую. Затем он справился в ботанике, к какому виду следует отнести эти грибы. Неизвестно также, заметил ли он, что гигантские грибы растут как раз на той тропинке, по которой прошла старуха с узлом, и что последний такой гриб оказался не дальше 20 ярдов от коттеджа, принадлежащего кадлицам. Если он и заметил все это, то никому не потрудился сообщить. Вернее, однако, совсем не заметил Так как в ботанике его интересовала исключительно классификация, а не условия жизни и развития растений, он не обращал никакого внимания. Точно так же не заметил он никакой связи между появлением гигантских грибов, необычным ростом ребенка Кадлесов, и визитом отца этого ребенка к тестю, мистеру Скиннеру, теперь уже умершему, хотя рост и начался именно с этого визита.